Отец умер, пришлось продать и нашу полоску пашни, и виноградник. Земли там было на одну поденку, а все-таки он давал нам по бочке вина в год. Стряпчие тоже обошли с Когда брат заболел, мы поили его не настоящим вином, а отжимками, которые все время подливали воду, и не было белья на смену. Все материнские простыни из шкафа с золотым крестом наверху мы продали. И крест тоже. А заболел брат так. Раз он пошел на праздник в Клемон и услышал, как кто-то рассказывает, будто сестра согрешила с мэром, у которого работала. Он бросился на тех, кто это болтал. Сам он был слабосильный, а они здоровенные. Повалили его, и когда он упал, «Давай пинать под ложечку». Домой его принесли замертво. Врач, правда, поставил его на ноги и сказал нам, что он здоров, но брат так и не поправился. Когда он меня целовал, я всякой раз думала, не жилец он на свете. Он умер. Младший Баллар еле-еле оттащил меня от его тела. Хранили брата всей деревней. Даже мэр пришел. Старшей сестре пришлось уйти от этого мэра, потому что он к ней приставал, и она уехала в Париж. Средняя сестра тоже уехала вслед за ней. Я осталась совсем одна. Родственница моей матери забрала меня к себе в Дамблен, но я никак не могла привыкнуть там. Плакала ночи напролет и все время норовила потихоньку убежать домой. Стоило мне свернуть на нашу улицу и увидеть старую виноградную лозу у двери, как я просто голову теряла. Ноги сами несли меня. Добрые люди, которые купили наш дом, не выгоняли меня, дожидались, чтобы за мной пришли. Все уже знали, куда я убегаю. Наконец написали сестре в Париж, что если она не заберет меня к себе, то, надо думать, до седых волос я не доживу. Я и вправду была восковая. Раз в месяц Из Лангра в Париж ходила маленькая почтовая карета, и кучеру поручили присмотреть за мной. Так я и попал в Париж. Было мне тогда четырнадцать лет. Помню, всю дорогу я не раздевалась, потому что на ночь меня устраивали в общей комнате. Я совсем завшивела, пока доехала. Старуха слушала молча. Она сравнивала свою жизнь. жизни жизнью служанки. Мадемуазель де Варандейль родилась в 1782 году. Она появилась на свет в одном из особняков улицы Рояль, и ее крестными были принцессы крови. У католиков может быть несколько крестных отцов и матерей. Примечание редакции. Отец мадемуазель де Варандейль состоял в свите графа Д'Артуа, и пользовался его расположением. Он часто охотился вместе с графом и не раз слышал, как во время обедни, предшествовавшей охоте, тот, кто стал потом Карлом X, торопил священника, шепотом приговаривая, «Да ну же, ну, кюре, скорее глотай своего боженьку!» Хлеб и вино христианского причастия в просторечии часто назывались «боженька». Примечание редакции. Господин Даворандель вступил в брак по тем временам весьма обычный. Он женился на театральной диве, певице, которая, хотя и не имела особого таланта, все же добилась успеха, выступая в концертах духовной музыки наряду с госпожой Тоди, госпожой Понтейль и мадемуазель Сент Юдертей. От этого брака в 1782 году родилась девочка, болезненная, некрасивая. с большим, как у отца, носом, который смешно торчал на личике величиной с кулак. Она была совершенно лишена качеств, которых искала в ней тщеславие родителей. В пять лет, потерпев фиаско на концерте в салоне своей матери, где та заставила ее играть на фортепиано, она была сослана в людскую. После этого мать видел девочку только по утрам, да и то на минутку. Единственное, что она позволяла дочери — Это поцеловать себя под подбородком, где не было румян. К началу революции господин Деварандель, благодаря покровительству графа Дертуа, занимал должность чиновника по выплате ренты. Госпожа Деварандель, под предлогом, что ей необходимо поправить здоровье, путешествовала по Италии, оставив дочь и малолетнего сына на попечение мужа. при волнении сурового времени и страх перед нарастающей в народе ненавистью к деньгам и к тем семействам, которые ими распоряжались, брат господина де Варандели был откупщиком, не оставляли в сердце этого отца, на редкость сухого и эгоистического, место для заботы о детях. Кроме того, под его кровь постепенно заползала нужда. С улицы Рояль он перебрался в особняк Пти Шарале, принадлежавший его матери, которая все годы была еще жива и предоставила свой дом в распоряжении сына. События развивались, уже начала свирепствовать гильотина. Однажды вечером господин Доварандел шел по улице Сент-Антуан. Перед ним бежала разносчик газет со свежим выпуском лиска «Держи вора». Разносчик по обычаю того времени громко выкрикивал последнее известие, И господин Доварандель услышал свое имя с весьма нелестными определениями вонючий грабитель и кровосос». Он купил газету и убедился, что находится в списке подозрительных лиц. Вскоре брат господина Доваранделя был арестован и вместе с другими откупщиками заключен под стражу в особняке Таларио. Его масть, охваченная ужасом, безрассудно за бесценок продала особняк Пти Шороле, где жил в то время господин Доварандейль. В уплату она получила ассигнации и умерла от отчаяния, когда бумажные деньги начали катастрофически падать в цене. К счастью, новые владельцы не смогли сдать особняк в наем и позволили господину Доварандейлю поселиться в комнатах, прежде отведенных для конюхов. Так он и ютился на задворках дома, отказавшись от своего настоящего имени, похоронив до бывшего придворного графа Д'Артуа, под первой частью своей фамилии Руло, которую ему приказали написать на дверной дощечке. Он жил одиноко, неприметно, притаившись, втянув голову в плечи, никуда не показываясь, не вылезая из своей норы, не имея иных слуг, кроме дочери, взвалив всю тяжесть жизни на ее плечи. Террор прошел для них под знаком ожидания, пугливой дрожи, неусыпного страха смерти. Ежевечерне девочка отправлялась к зарешоченному оконцу, откуда объявляли имена осужденных на казнь, в список выигравших в лотерее святой гильотины. На каждый стук в дверь она бежала открывать, уверенная, что пришли за отцом, чтобы отвести его на площадь революции, куда до этого отвезли ее дядю.